Главное, тут наличествовал песок. Ведь это была карта Клатча. А Клатч, как всем известно, один сплошной песок, что усиливало некое экзистенциальное удовлетворение, нисколько не умаляемое тем фактом, что данный конкретный песок конфисковали из кучи загончарной мастерской тролля Мелла, и в песке этом попадались окурки и свидетельства распущенности местных кошек.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 Они подумают, что подобный план может прийти в голову только полному идиоту, сэр. Правильно! А поскольку им известно, что мы не полные идиоты, нас там ждать не будут. Нас там будут ждать в последнюю очередь, понимаешь? Они будут поджидать нас где-нибудь. Лорд ржав, ткнул карандашом в песок. Здесь! Шершень склонился над картой. С улицы донеслась барабанная дробь. «Вы про Эритор?» Шершень вгляделся в макет. «Где, насколько я понимаю, можно найти удобное и скрытое от всех глаз место для высадки, а потом два дня форсированного марша по сравнительно безлюдной гористой местности, и мы в самом сердце империи, правильно, сэр?» «Именно!»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 «Записывает в стражу?» э, «Не совсем, милорд, в полк!» э, «На знамени написано «Передовая пехота сэра Сэмюэля Ваймса, сэр!» «Беспредельная самонадеянность этого человека!» «Пойдите и...» «Впрочем, нет, я сам...» На улице собралась толпа. В центре горой возвышался констебль Дорфул.